глава шестнадцать спят крысы беспокойно вздрагивают попискивают будто заново переживая день там же после обеда завтрак аль с рыской проспали а жар пожалел их будить тихонько поел и собрался сам крыс поуспокоился и сварливо обратился к девушке протирающий стол пойди хоть деньги забери балда кормилец мне два с ребра должен я вечером забыл забрать хорошо рыска тут же отложила тряпку радуясь возможности хоть немного загладить свою вину забыл он ага небось так плохо было что о деньгах даже не думал а вместо благодарности за исцеление полноночи на нее орал ну да назад в человека не получилось зато выздоровел же я с тобой крыс перепрыгнул славки рыски на грудь девушка машинально придержала его рукой чтобы не сорвался а то начнет еще отпираться или меньше даст а ты и ягненочекэддаей смутишься и уйдешь и вовсе я не игненочек с досадой возразила рыска альк как всегда был прав если кормилец будет вести себя вежливо и даже сочувственно делая вид что ни сном ни духом ни о каких деньгах то скандалец с ним она не сможет ладно овца идем крыс юркнул за пазуху девушка успела забыть какой он царопучий и щекочущийся и вздрагивала при каждом копошении а что мне кормильцу сказать он же меня не видел никогда вдруг не поверит что я от тебя поверит нехотя проворчал альк я его предупредил так ты знал что снова в крысу превратишься возмутилась рыска а чего тогда из меня виноватую сделал знал что когда нибудь это снова произойдет поправил крыс но не так же скоро лучше болеть да да отрезал альк и замолчал до самой кормельни а там их поджидал сюрприз у порога в позе вышибалы расслабленно привалившись к косяку но зорко посматривая по сторонам стоял наставник алька рыка он заметил сразу выпрямился и шутливо поклонился добрый день госпожа ведунья здравствуйте с запинкой отозвалась девушка а что вы тут делаете подменяю одного упрямого недросля благодушно сообщил путник словно добрый дедушка которого внук попросил посторожить гусиные стадо пока он сбегает и скупнется а кормилец согласился попробовал бы он отказаться усмехнулся мужчина что альк в конец расхворался неуд удивительнительно он уже вчера вечером еле на ногах держался «Так это из-за тебя мне руку рассадили!» Крыс выбрался девушке на плечо, сгорбился и взъерошился. «Ах! Вот оно даже как!» Путник с интересом уставился на него. Рызка в испуге попятилась, но мужчина притушил алчный огонек в глазах и отнимать свечу не бросился. «Нет, я в поселке только с прошлого утра, но уже наслышан о твоих подвигах». «Шпионишь?» присматриваю спокойно поправил путник он даже услугу оказал я тебя о ней не просил ну попроси о чем нибудь другом или спроси предложение застало алька врасплох крыс недоверчиво наклонил морду прищурился так просто ты знаешь что мне нужно медленно сказал он путник не стал отпираться или возмущенно отказываться как алька в дед однако вместо ответа задал встречный вопрос а сам еще не догадался в общих чертах ну а в частности пойди да уговори его отпустить тебя по доброй воле очень смешно разочаровано проворчал альг зря ведь я не шучу девочка то действительно хотела тебя освободить от чистого сердца а что вышло а бы что так ведь твоя хозяйка не она проси у того с кем вы связаны изначально у райлиза ты его видел встопощи усы крыс он же полоумный могилы раскапывает вцепился в меня как вожь в лысину да согласился путник это действует в обе стороны и на него похоже даже сильнее чем на тебя его лишили права на свечу а по хорошему надо было вообще вздернуть на воротах пристани Не знаю, что там у него с дядей было, но вряд ли честный поединок по личным, не подлежащим огласке причинам, как утверждает Берег. Небось, выгораживает племянничка ради сестры. Ее и так от этих известий чуть удар не хватил. «Что, он тоже жив?» — вырвалось у изумленной рыски. «Да, хотя до сих пор отлеживается. Рана довольно серьезная, не будь он путником...» какая однако неубиваемая семейка фыркнул крыс без малейшего сочувствия и мрачно добавил нет этот меня не отпустит скорее сдохнет есть еще вариант не стал переубеждать его наставник дольше и сложнее зато надежнее можно переподчинить тебя другому путнику как положено по обряду и затем уж освободить нет внезапно оборвал у альк «Почему? Девочка умненькая, способная...» «Рыска, пошли отсюда!» «Дай ей самой решить!» — возмутился путник. «Вы о чем?» — жалобно спросила девушка, ничегошеньки не поняв. «Ты ведь хочешь избавить Алька от крысы?» — мягко обратился наставник прямо к рыске. «Это в твоей власти. Не достает только умения. Если ты подучишься...» «Не соглашайся!» Девушка замешкалась. «Становиться настоящей путницей она по-прежнему не хотела, но...» «Может, вы его хотя бы в человека превратите?» С надеждой спросила Рызка, не обращая внимания на протестующее шипение Алька. «А я пока подумаю...» «Увы, я не знаю, как это у вас получается», — разочаровал ее путник. «Скорее всего, на удачу подвязано, но чью именно и при каких условиях?» «Понаблюдайте, поразмышляйте, а вось сообразите, в чем тут соль». кормилец заметив что вышибала подозрительно долго репплеться с какой то девчонкой вышел на нее поглядеть крыс шмыгнул за воротник со спины чикнув хвостом по нежной коже между лопатками рыскина улыбка и без того робкая превратилась в страдальческую гримаску здравствуйте дяденька пискнула девушка альк меня прислал свои денежки забрать какой он тебе дяденька возмутился такому ребечеству крыс какие денежки таким голосом только милосты неудобреньких господинчиков просят сказала бы уважаемый я оталька за двумя с ребрами увереннее надо быть на храпестей рыска совсем смутилась и потупилась вцепившись в спасительный поясок а сам он где кисло спросил кормилец путнику дверей это для дорогой столичный кормиль нехорошо чтобы даже царь мог без опаски за столом посидеть а здешняя люд к такой роскоши непривычен издалека глядя от маются а заходить боятся в драку тем более не лезут дураков нет и коровы от нетыпыря шарахаются пришлось его на задний двор отти так он там вмиг все цветы с розового куста обожрал приболел передай ему чтоб к завтраму выздоровел не то снова ленту на ручку вывешу сурово пригрозил кормилец деньги впрочем отдал без возражений с легким интересом заметив что жмешься то будто тебе мышшь за шиворот упала если бы мышь вздохнула девушка передам где уважаемый мы он постарается и всего то разочарованно сказал жар хрустя ломтиком лука «Я думал, нужен какой-то жуткий обряд в полночь на перекрестке пяти дорог с бочкой крови невинных младенцев. А оказывается, твой дед просто выкрысивался, тайну нагнетал». «Всего-то!» — буркнул крыс. «Проще бочку крови достать, чем с этим типом договориться. Я о Райлиза хорошо знаю. Семь лет вместе учились. Такой же сволочью с самого начала был». мне его даже в качестве крысы страшно было представить не то что хозяина на сей раз разговор был чистым мужским с рыской альк успел наобщаться за день теперь девушка сидела на ларе тихо тихо как мышка чтобы не спугнуть волшебное перемирие а крысы малец не привередничая ели жареную картошку с разных сторон одной сковороды выглядело это очень трогательно хотя каждый наверняка считал, что сковорода поставлена для него, а второму он оказывает милость. «Чему там семь лет учиться-то?» — удивился Жар. «Рыска вон, без всяких пристаней дороги меняет». «Видал я, как она их меняет. Гнутую вилку кувалдой чинит». Крыс покосился на девушку, дабы убедиться, что она подобающе насупилась и покраснела. хватаетается за первую попавшуюся вероятность лишь бы в ближайшую щепку беды избежать а каким образом это произойдет и что там дальше не смотрит к тому же в пристани преподают не только путничье ремесло нас обучали звездоч чтению чистописанию литературе истории военному искусству даже игре на дудуке а это то зачем затем что сила без ума немногого стоит путник это элитный воин для которого дар лишь один из способов достижения цели альк отступил от сковороды и принялся умываться жар задумчиво повернул вилку зубцами вверх постучал черенком по столу а ты уверен что твой наставник не свистит саши его знает крыс ожесточенно поскреб задней лапкой за ухом если и не врет то убей не могу понять зачем он не все это рассказал по моему он правда чувствует себя виноватым робко подала голос рыска вот и хочет помочь хороша помощь только соли на рану насыл хмуро сказал жар взял бы сам алька до да раскладовал он не сможет этого сделать почему рыска якобы сможет а он нет он сменил уже несколько десятков крыс для него расстаться со свечой все равно что руку себе тупым ножом отпилить но сейчас то он без крысы заметил вор ну да месяц другой продержится а потом в лучшем случае будет как с моим дедом а в худшем как с вашим бывшим и что это всех путников ждет опешила девушка ну уж нет тогда она точно в пристань не ходок по моему все эти путники изначально рехнутые убежденно сказал жар чтоб зная такое в пристань на учебу соваться «Умереть от старости в ските или глухой веске я в любом случае не собирался». «А как же дар передать?» — вспомнила Рыска. «Чего?» — не понял, Альк. «Ну, бывший же мне передал?» «Ерунда. Всего лишь пробудил твой собственный, который и так проснулся бы через пару лет. Уж больно старичку хотелось заполучить крыску». за то что путник приводит в пристань новых учеников ему полагается награда но ведь он уже умирал ему бы все равно никто ничего не дал поди объясни это безумцу жар растерянно наколол на вилку картошенку хотя вроде как уже наелся покрутил ее перед глазами а воля хозяина обязательно должна быть доброй это ты к чему ну можно пообещать отпилить ему не одну руку а две и ноги тоже жар возмутилась подруга так мы только пообещаем ты ж духовное лицо у тебя и мысли таких быть не должно гререшен застенчиво сказал жар но ольга добра а сашей поймет райлис тоже поймет что мы его обманываем а мы не будем обманывать мы честно пообещаем и будем молиться дабы он внял глаз у разума и кто будет пилить если не внемлет саркастически поинтересовался альк как кто ты конечно ага мрачно согласился крыс представив себя с ножом в лапках запросто ну или отгрызешь поправился жар с учетом ситуации я еще не настолько рехнулся впрочем в целом идея альку нравилась поговорить с хозяином в любом случае придется и лучше бы с позиции силы иначе он ничего и слушать не станет однако посылать на это дело рыску с жаром крыс зарекся а в себе увы был уверен еще меньше для начала надо разобраться почему я превращаюсь туда сюда и как этим управлять ну давай вспоминать согласился вор первый раз ты стал человеком когда за нами шож гонялся рыка ты тогда что нибудь делала убегала честно сказала подруга а ты злился на шоша удивился вор на идиотов которые носятся и вопят вместо того чтобы взять себя в руки и что то предпринять жар хотел огрызнуться в том же духе но передумал решать загадку было интереснее вор вообще любил головоломки вроде как украсть картину размером с обеденный стол если в доме одиннадцать комнат высота кустажа с мина семь ладоней из кухни видны ворота хозяйка перед сном выпиивает трюмку можжевеловой настойки хозяин любит карточные игры дочка гуляет с подмастерьем пекаря а у ночного сторожа теща в яблоньках а обратно ты превратился почти сразу продолжал увлеченно рассуждать вор и я жутко испугалась смущенно призналась девушка больше чем шоша рыс вернулсяся в склокоченным шариком вылизывая живот не то чтобы алька беспокоила чистота шкурки но неподвижно сидеть больше щепки крыса не могла и человек предпочитал уступить ее инстинкту прихораивва лишь бы не мешала думать нет но ну, по другому девушка вспомнила каким ужасом ее обдала аж все внутри перевернулось соврянин а сейчас рыска как то поймала себя на том что уже даже не замечает с белокосом купцом торгуется или со своим главное чтобы цену хорошую давали про тетка сьюа все эти мужики одинаковые что ниже пояса что выше может из за этого ты же говорил что путник имеет какую то власть над свечой рыско захотела чтобы страшный савянин снова стал крысой он и стал а с госпожой или стеной тогда как скептически напомнил альк переходя к хвосту она тоже испугалась неуверенно предположил жар сам понимая что натяжка ну очень большая а в темнице кто меня пугался стражник не знаю уныло признался вор но согласись всякий раз превращение в крысу было очень кстати а особенно вчера мрачно поддокнул альг работу пропустил перед наставником крысы предстал если б он хотел отобрал бы у девки запросто «Стоп!» — крыс мигом развернулся, встал на дыбки. «Вот дрянь, а ведь точно!» Оно было не кстати мне, но всякий раз выводило из-под удара. «Когда перепуганная рыска могла отказаться тебе помогать? Когда толстуха, увидев саврянина, могла поднять дикий виск, и нас бы схватили? Когда ты мог умереть в темнице? Когда ты расхворался из-за раны?» перечислил жар воодушевляясь с каждым удачно укладывающимся в мозаику кусочком похоже сходится зараза крыс повернул мордочку к боку и снова принялся вылизываться ожесточенно будто его укусила блоха получается мне вообще нельзя ввязываться ни во что рисковое тут же превращусь по моему оно все таки не каждый раз происходит осторожно сказала рыска «Были же и другие случаи, когда ты мог превратиться, при драке с разбойниками, например». «Как наставник и говорил, подвязана на удачу, но дикую, неуправляемую». «А как же я вчера с ней управиться смогла?» — ревниво возразила девушка. «Есть у меня одна идейка». Альк действительно нашел блоху и выместил на ней свою досаду. «Ты не улучшила мою дорогу». а окончательно испортила заставив почти сдохнуть и тут то в дело вступила удача ну не могла я такого сделать перепугалась рыка до сих пор же все получалось оно и получилось можно через калитку выйти а можно забор снести если сила есть а ума недовесок ладно с этим вроде разобрались алька заставил себя успокоиться и выпрямиться «А что у нас с обратными условиями, в человека?» э, «Когда мы спорили из-за лекаря, по дороге к скиту, когда встретились после виселицы, — перечислил вор, — да, эта задачка потруднее будет». Но расстроенная девушка в разговоре больше не участвовала, а вдвоем жар с альком так ни до чего и не додумались. «Как говорил щучье рыло, — потягиваясь, зевнул вор, — даже саши надо когда-то спать может во сне осенит и в каких же случаях он это говорил скептически уточнил крыс в основном когда ломалась седьмая кряду отмычка признался жар но по моему от этого совет хуже не стал когда рыски на дыхание стало ровным и глубоким крыс спустился с печи и воровато короткими перебежками пересек кухню спрыгнул на ларь приподнялся на задних лапках заглядывая девушки в лицо и настороженно шевеля усами окончательно убедился что она спит тихонько взобрался к ней на грудь и тоже свернулся к клубочочка мерный стук рыскинного сердца и медленно вздымающаяся и опускающаяся грудь успокаивали и убкивали не давали забыть о том что альг тоже человек там на печи его затмевала крыса это было ее время ее место и доносящиеся с чердака шорохи иглами кололи уши и лапы больше всего альк боялся что уснет раньше ее это случилось всего один раз еще во время лесной ночевки когда альк внезапно осознал, что сидит на пне в сотни шагов от костра, хотя убей не помнил как и зачем там очутился С тех пор спать в одиночестве крыс не рисковал хоть рыка и отбрыккивалась, не понимая чего эту тварь так тянет к ней за пазуху. из вредности не иначе возможно если бы альг поговорил с девушкой на чистоту нет пусть лучше злиться под утро рыский приснился кошмар та же поляна но словно затопленная темным вязким киселем где даже мысль о движении отзывается болью в суставах а вот разбойникам он почему то не мешает они скользят в нем хищными остроубыми рыбинами на этот раз их много огромная стая против которой нет ни единого шанса даже у алька и алька тоже нет только лежит на траве коса поблескивая ножом как упавшим с неба месяцем а рядом с серым размытым пятном распростерто чье то тело и лишь кровь на бессильно протянутой косовищей руке почему то ярко и ярое под ногой главаря месяц сломается с тонким жалобным звоном как льдинка альк рыка не может даже попятиться а разбойник кидается на нее валит на землю подминая длиннющим и тяжеленным как два мешка с мукой телом под таким не то что шелохнуться не вздохнуть толком девушка вплотную видит его лицо и захлебывается от ужаса глаза главаря подернуты мутной голубоватой пленкой рот приоткрыт и в нем сплошка пошатся мохнатые гусеницы бабочек падальщиц Поляна сменилась кухней, земля постелью, и только страшная тяжесть никуда не исчезла. «И-и-и-и!» <связывая> Отчаянно затрепыхалась рыска, благо наяву это удавалось куда лучше, хоть и ненамного успешнее. «Ну чего ты орешь?» Злобно поинтересовался Альк, приподымаясь на руках. Дышать сразу стало легче. Распущенные волосы Саврянина белым пологом свисали по сторонам лица, и, как и, как и, как и, как и, как и, как и. до самой подушки не оставляя рыки выбора куда смотреть девушка зажмурилась и выставила колени пытаясь хоть так отгородиться от алька ты чего делаешь сплю спал завизжала в самое ухо как резанное слезь с меня немедленно но совряин уже и сам отодвинулся пряди крысинными хвостами мазнули рыску по лицу спустил ноги с постели девушка украдкой перевела дух Не то чтобы она вообразила, будто Альк собирался сделать с ней что-то нехорошее. По сравнению с тем кошмаром, на что угодно согласишься. Но лучше пусть все-таки уйдет. Недалеко. А то рыску все еще потряхивала. «Эй, что случилось?» Донесся из-за двери встревоженный окрик жара. «Кто-то кричал?» «Все в порядке!» Дрожащим исключительно неубедительным голосом отозвалась девушка. «Просто Альк!» кто бы сомневался что альк чего он опять выкинул пристает к тебе что ли заскрипели кроватные доски жар не собирался спускать такого безобразия а тебе завидно огрызнулся аврянин иди присоединяйся девка не против против тут же возмутилась рыска а если бы он еще за пазуху залез и там превратился рубашка в клочья телом к телу Брррр! пошел вон отсюда крыса несчастная и чтоб больше не смел на мне дрыхнуть». Но пока жар с просонья спотыкаясь и натыкаясь на все подряд добрался до места, Альк уже скрылся за печкой. Вор посмотрел на смущенную, натянувшую покрывало по самые глаза подругу. «Потом на печь. Я вам чего, помешал?» Сморщив нос, недоверчивым шепотом поинтересовался он у рыски. «Нет!» — еще больше зарделась девушка. «Это другое. Мы уже сами разобрались». во взгляде жара только добавилось сомнение хочешь давай местами поменяемся предложил он я здесь лягу а ты в комнате на кровати нет так же поспешно вырвалась у рыки спать одной за закрытой дверью лучше уж сальком вместо одеяла ну давай этого кивнул вор в комнату прогоним размечтался проворчала с печи сам сейчас в сенях ляжешь в свином корые а ты вообще заткнись развратник неудачник презрительно отгавкнулся саврянин жар иди спать взмолилась девушка ловя за штанину всерьезно целившегося на печь друга только ночной драки им для полного счастья не хватало хозяйка же за стенкой если еще и она проснется то все на улице окажутся честное слово все в порядке никто меня не обижал а почему ты меня а не его останавливаешь возмутился друг потому что его бесполезно а ты умный и добрый ну пожалуйста польщенный вор еще немного поворчал но отступил дверь впрочем подпер поленом чтобы не закрывалось рыска долго ворочилась пытаясь стряхнуть воспоминания о навалившемся на нее теле оно даже кошмарный сон вытеснила и проклиная вреднющего крыса пока неожиданно не поняла что ей больше хочется не злиться а хихикать Альк, видать, тоже такой подлянки не ожидал. Ну и лицо у него было. «Мне в этом доме вообще дадут поспать?» Мрачное зло спросил из-под потолочной темноты Саврянин. То визжала, то хрюкает. Что ей там такое снится, будто в свинью превратилась? «Ей, по крайней мере, только снится», немедленно отозвался с противоположной стороны Жар. «А кое-кто по жизни кабан. От Борова слышу. Скажи спасибо, что сейчас ночь, и люди кругом спят». «А то я бы тебе за такие слова...» «Спасибо, что ты такой трус!» «И только языком махать и умеешь!» «Ах так! Ну, пошли за сарай выйдем!» «Ну, пошли!» — согласился Альк. Но пол ни в комнате, ни у печи так и не заскрипел. Вылезать из-под покрывала не хотелось. Оба спорщика втайне надеялись, что противник наконец заткнется и можно будет спать дальше. Но не оставлять же за ним под лицом последнее слово. «Что, струсил?» «А смысл?» все равно ж тебя не дождусь рыска поспешно накрыла голову подушкой чтобы подсмеяться в свое удовольствие к досаде мужчин наконец сообразивших что девушка не спит и это над ними